Привіт, Ніколь Сміт. Аси не обостриніні. Аси не обостриніні. Аси не обострині. і вообще. Просто мне пишуть всякі ранні личності. Как будто у них там не знаю осенние быстрее раз решили меня достать осенние осенние осенние быстрее осенние осенние осенние осенние осенние просто человек намного старше меня и мне бы с ним было бы некомфортно даже общаться осенние Осенние, линии, нас решили меня достать. Осенние, осенние, осенние, осенние, осенние, осенние, осенние, осенние, осенние быстрей Да и вообще Просто мне пишут всякие реальные личности, как будто у них там, не знаю, осенние обстрелины, нас вы решили меня достать. Короче, пишет, э, а было где-то, пишет мне какой-то человек, короче. Ты пару часов не ищешь? Я ему отвечаю. да, вроде я не такая, Маша растеряша. да, вроде я не такая, Маша растеряша. Пару часов не ищешь? Ну да, вроде я не такая, Маша растеряша. Пару часов не ищешь? да, вроде я не такая, Маша растеряша. Пару часов не ищешь? Осеньнее, осеннее. осеннее. А сейчас не ищешь? Осеннее, быстрее, не, не Да вроде я не такая Маша растеряша. Осеннее, быстрее, Лени. Назвы решили <соцентрический> меня достать. Короче, пишет, э, было где-то.